Мы вошли в столовую, и я опешила. Народу там оказалось, хоть отбавляй. Зеленые, лиловые и оранжевые мантии наводнили зал. Откуда они взялись? Вчера еще никого не было. Произнесла я, когда мы с подносами в руках встали в очередь к столу раздачи. Так послезавтра занятия начинаются. Вот все и съехались. Ответила Трина. Со всеми своими приключениями я совсем забыла об учебе. Поражая своей рассеянности, я снова вспомнила о лошади. Как она там? Очередь чуть сдвинулась, и я тоже сделала шаг вперед. Вокруг зашумели. «Ух ты!» — воскликнул Трой. «Хороший толчок, я тоже так хочу!» «Даже не вздумай!» — прошипела Трина, оттаскивая его от кучи малы. Словно выстроенные в ряд дощечки, стоящие передо мной, попадали друг на друга. Самому первому досталось больше всех. Превосходная алая мантия Сильваниуса оказалась залита супом, золотистых локонов свисала капуста, а лицом, судя по цвету, он угодил в свекольный салат. Пройдя с ненавидящим взглядом в поисках виноватого, он уперся в меня и отвернулся, не сказав ни слова. — Это что, я сделала? — спросила я шепотом у друзей. Трина кивнула. Да, произнес Трой, все-таки сильный дар это круто. Интересно, что наворотил этот тип, раз ему так досталось? Не знаю и знать не хочу, сказала я, глядя, как ворча поднимаются на ноги окружающие. Взгляды, обращенные в мою сторону, дружелюбим не блистали. Лула, ты умеешь драться? Спросила подруга. Ну, не так, чтобы хорошо, а что? Я умею заявил Трой, сверкая глазами в предвкушении, и принялся закатывать рукава. «Остынь», — заявила Трина. «Тебе и трудиться не надо, все и так полягут». «А почему ты спрашиваешь?» «Я огляделась по сторонам, вокруг было спокойно». «Да так, на всякий случай. Они же знают, кто тут всех уронил. И, пожалуйста, Лула, не поддавайся на провокации». «Думаешь, кто-то захочет отомстить?» Да ну, глупости! рассмеялась я. Трина моей улыбки не поддержала. Получив свой обед, мы с полными подносами еды двинулись по залу в поисках свободного стола. Вертя головой по сторонам, я лишь в самый последний миг успела заметить выставленную в проход ногу и вовремя затормозить. Поднос идущего позади троя ткнулся мне в спину. Я перевела взгляд от ноги к ее обладательнице. Мрачного вида второкурсницы в заляпанной супом мантии. «Не могла бы ты освободить проход?» — спросила я. «Нет», — ответила та с ехидным видом. Я вздохнула. «Ясно». Я обернулась к Трою. «Разворачивайся, дружище, тут протез торчит, не пройти». «Чего?» Второкурсница скачила. «Я тебе покажу протез». Она шагнула ко мне но зацепилась за ножку стула и с грохотом полетела на пол. «Ах ты, выскочка!» Воскликнула ее товарка, поднимаясь следом, и тоже шлепнулась. Сверху перевернулась тарелка с супом, случайно задетая локтем. А, -а, а Завопила третья, бросаясь на меня с кулаками, но тут цепкая рука ухватила ее за мантию и усадила обратно. «Сиди, дура! Хочешь попасть под молот возмездия?» Хулиганка побледнела. Старшекурсница с лиловыми волосами, отпустив ее, глянула на меня сукаризной. «Ну чего стало? Иди! Или хочешь всю столовую разнести?» И я торопливо двинулась дальше, тем более что Трина уже нашла столик и, оставив на нем свой поднос, неслась на выручку. «Все в порядке!» — утешила я подругу. Трой кивнул, и она немного успокоилась. Место оказалось отличным. Недалеко от окна, и все бы замечательно, если бы не Сильваниус, который обнаружился за соседним столом. Его пристальные взгляды ужасно нервировали и не меня одну. Поэтому долго задерживаться в столовой мы не стали. Быстренько опустошили тарелки, похватали пирожки и удалились. По дороге к выходу я собрала на себе все взгляды, словно деревенская собака репьи. Судя по звону разбитой посуды и чертыханиям, не все они были добрыми. «Что такое молот-возмездие?» — спросила я у друзей, когда мы оказались в коридоре. «О-о-о!» — произнес Трой. «Это страшное дело. Если фея-возмездие идет в разнос, ее уже не остановить. Это и называется молот». «А у феи справедливости и защиты он тоже бывает?» «У феи справедливости точно», — произнесла Трина, глянув на брата. «А вот у защиты, как знать». Они вроде наоборот защищать призваны. О них никто ничего толком не знает. Факультет-то новый. Пояснил Трой. А почему ты спрашиваешь? Запоздала, похватилась Трина. Да там в столовой разговаривали. Я попыталась увильнуть от подробностей, но Трой не дал. Одну из тех, что хотела пристать к Луле, напугали, что ей может прилететь. Ну да, Трина кивнула. Может. Ты, Лула, постарайся сильно не злиться, а то мало ли чем это может кончиться. Я представила столовую, лежащую в руинах, и мне стало не по себе. «Постараюсь», — ответила я совершенно искренне. Мы вышли на улицу, немного погуляли по двору, и я почувствовала, что с ног валюсь от усталости, и отправилась спать.